Глава 4. На утро я стала собираться на свою новую работу. Хотя настроение оставляло желать лучшего. Неприятно, когда близкие не радуются твоим успехам, а наоборот. Реакция Майка добавила горечи к моей радости. Впрочем, теперь при свете дня все не казалось таким уж мрачным. Я успокоила себя тем, что со временем Майк привыкнет к этой мысли, и мы сможем с ним об этом поговорить. А пока меня ждала новая должность и новые обязанности, о которых я не имела ни малейшего представления. Когда я пришла в офис в новом костюме, в новых туфельках и краем глаза скользнула по своей фигуре, отраженной в зеркале, я не могла не улыбнуться. Эта девушка мне нравилась. Вечером обязательно сделаю новую стрижку. Я ведь давно хотела. Вот и пора. Обновленная Шер. Красивая Шер, уверенная в себе Шер. Я хотела быть такой. А если это кому-то не нравится? Ну что же, почему это должно быть моей проблемой? И все же, когда я подходила к приемной мистера Бейкера, мои руки слегка подрагивали от волнения. А что, если я не справлюсь с предложенной мне ролью? Что, если подведу его и уже завтра вернусь в свой закуток в рекламном отделе? Эта мысль сбивала с толку, мешала, и я ее отбросила. Даже если так случится, по крайней мере, я буду знать, что сделала все, что могла. Когда я появилась на пороге, мистер Бейкер окинул меня новым, незнакомым взглядом. Казалось, что он буквально ощупывает меня глазами. Только этот его взгляд не был сальным, как у мистера Клиффорда. Я бы назвала его восхищенным. Если бы речь не шла о Бигбосе, с чего бы ему мною восхищаться? «Прекрасно выглядишь, Шер», — сказал он ровно. И это тоже прозвучало приятно. Однако нам нужно поторопиться. Нас уже ждут в дизайнерской компании, которая будет приводить все это в божеский вид. Я оглядела кабинет мистера Бейкера. По мне, так все здесь уже выглядело просто отлично. строго и дорого, роскошно. Но, кажется, я уловила смысл его просьбы. Этот офис был слишком холодным, слишком минималистичным и официальным. Возможно, посетители, которые приходят сюда и настраиваются на рабочий лад. Но вот для теплых отношений, которые неплохо бы устанавливать с клиентами, это не очень здорово. К тому же, если в таком офисе развесить по стенам полотна модных художников, они будут смотреться не слишком естественно. Так что для себя я решила, что мы сделаем все в более мягкой, чем черно белая коричневой гамме, чуть более уютные кресла. А еще? А еще у меня появилась куча идей. Так что я вполне была готова к работе. Кристиан Бейкер подхватил меня под локоть, И мы вышли из его кабинета. Пока мы спускались в лифте и выходили из здания, все взгляды были прикованы к нам. Я решила для себя, что, пожалуй, не буду больше обращать на них внимания. В конце концов, что бы ты ни делал, всегда найдутся те, кто будет тебя осуждать. Этот день пролетел как одно мгновение. Во-первых, мы были заняты. Чертовски заняты и моя работа оказалась не такой уж и простой. Дизайнеры наперебой предлагали нам проекты, нахваливая свои идеи. Главное было не поддаться их гипнозу, а все-таки выбрать тот, который действительно подойдет. Впрочем, у меня с самого начала был свой фаворит. Так что определились мы довольно быстро. А вот справками возились намного дольше. «Мне кажется, не стоит брать эти кресла», — говорила я. Да, они красивые и стильные, и украсят офис. Но кресла должны не только украшать. В них должно быть удобно сидеть. А с этим тут будут проблемы. Видишь ли, Шер, эти кресла для конференц-зала. Если они будут чересчур уж удобными, боюсь, совещания и собрания затянутся. А нам это ни к чему. Так что быстро обсудили дела и вперед работать в своих уютных креслах. Я посмотрела на Кристиана Бейкера. Шутит ли он или говорит всерьез? Видимо, всерьез. Так что для конференции зала мы выбрали те самые дизайнерские кресла. Из офиса мы вышли только поздно вечером. Перед глазами рябило от всех этих каталогов, покрытий, схем. Я глубоко вдохнула летний воздух. К вечеру было совсем не жарко. Идеальная погода для того, чтобы прогуляться – и уложить все это в своей голове, прежде чем нырнуть в душное нутро подземки. «Садись в машину, Шер. Я отвезу тебя домой», — сказал вдруг босс. «Да нет, я сама», — тихо возразила я, но он лишь махнул рукой. «Садись. По пути нам нужно еще кое-что обсудить». Я села в машину и заерзала от беспокойства. «Нет, сиденья, в отличие от кресел для конференц-зала, были удобные». Да здесь жить можно было. Только я сразу представила, как я въеду во двор на этом роскошном Бентли, выйду из роскошного салона и... И тут же наткнусь на взгляд Майка, который, конечно же, по закону подлости как раз подойдет к окну. Эта неприятная картина так явно встала перед глазами, что я даже пропустила мимо ушей несколько фраз босса. Я встряхнула головой, И сосредоточилась на том, что он говорил. «Ты же понимаешь, что завтра вся эта братья въедет в пентхаус и разгромит к чертям весь офис?» «Да, пожалуй», — сказала я, не слишком представляя, к чему он клонит. «Значит, работать там я точно не смогу». «И это отличный повод отправиться дня на три в Париж, пройтись по галереям и купить картины». Я ничего не могла ответить, только глотала воздух. «В Париж. На три дня. Ходить по галереям и прицениваться к картинам? Черт! Да это была моя мечта еще со школьных лет. И вот она сваливается на меня, как снег на голову». «Три дня», — повторила я. «Разумеется, три. Или больше. Ты же не планируешь скупить первые попавшиеся картины?» Нам понадобится время, чтобы их выбрать. Внутри все пело от восторга. И вдруг в это пение ворвалась диссонантная нота. «Майк! Что скажет Майк, когда узнает, что я собираюсь в Париж?» Он и костюм-то еле пережил, а теперь такое. Разом сникнув, я спросила у своего босса. «А это обязательно? Я могу не ехать?» «Разумеется, не можешь», — сказал он. «Как ты собираешься меня консультировать? Я буду фотографировать картины и присылать тебе?» Он был прав. А я не права. «В конце концов, свои личные проблемы я должна решать за пределами работы». «Да, конечно, я готова», сказала я. «Так уж и готова». Он протянул мне пластиковый прямоугольник карты. «Завтра с утра купишь все, что тебе необходимо для этой поездки. Два вечерних наряда» Несколько повседневных. Это должно быть что-то действительно интересное и модное. Ну, твоему вкусу я доверяю. Мы будем появляться вместе. Возможно, окажемся в прицелах объективов папарацци. Картинка должна быть идеальной. Завтрашний день тебе на сборы, а послезавтра утром мы вылетаем. Я выглянула в окно, и оказалось, что мы уже почти подъехали к моему дому. «Стойте!» – воскликнула я. Пожалуй, чересчур громко. Босс посмотрел на меня с недоумением. Я торопливо пояснила. «Я хотела зайти в супермаркет по дороге домой. И он тут рядом. Я выйду здесь».